Глава 18. Варя. Всю дорогу до офиса в итоге я прозевала. Прозевала и сначала просмотрела все глаза в окно. Все-таки я была права, мы реально находились в лесу. Если сначала спихивала все на такой заросший поселок, то позже поняла, что тут других домов вообще не видно. Вот дорога есть, пропускной пункт есть и лес. Вокруг было столько деревьев, что не было им конца и края. Уже через сотню метров я бы ни за что не смогла отгадать, где находится дом Ильи. Он словно спрятался за кронами, скрываясь от лишних глаз. Еще сырников?» «Нет, спасибо», – промямлила я с набитым ртом. «Не знаю, кто готовил такую вкусняшку, но это самые потрясающие сырники, что я ела за всю мою жизнь. А перепробовала я их, ой, как много. Считай, профессионал по их поеданию». Илья вообще ел, как потомственные аристократы, с набитым ртом не разговаривал. Аккуратно резал сырник кусочками и отправлял в рот, пока его, естественно, самый хмурый и серьезный водитель вёз нас на работу. У того ни единой эмоции на лице не было. Каменное изваяние, лишь изредка поворачивающее голову по сторонам. Интересно, а у босса все подчиненные такие? Ну, кроме меня, конечно. Да и сам босс являл собой прямо-таки идеальный образчик большого начальника. При первой встрече это не бросилось в глаза, но и я была несколько напряжена тогда. Теперь же украдкой любовалась его профилем, прикидывая, сколько же ему лет. Хорошо бы узнать. Ради интереса исключительно. Сейчас при свете дня он казался совсем уж серьезным и немолодым. словно на его плечах попуду висит. Вчерашние треволнения были забыты, и новый день открывал новые горизонты. Не любила зацикливаться на плохом, несмотря на затяжную депрессию до этого. Оно само как-то вышло. Вообще такое не в моем характере. Я легкая и невесомая, улыбающаяся и стоящая на своем, чего бы мне это ни стоило. Упрямая командирша, но не такая, как мама. Она у нас в семье генеральша. А вчерашнем дне и неприятном вечере напоминала лишь усталость. А еще ломота в теле. Точно знаю, что к вечеру начнется самое интересное, и завтра утром с кровати для подъема нужно будет вызывать подъемный кран. Мышцы уже наливались свинцом и побаливали. По делам тебе фокус, будешь знать, как забрасывать физическую активность. Хоть бы на танцы записалась куда, на худой конец бегать по утрам начала, а то совсем атрофировалась. Мысленно поставила в голове пунктик. «Надо бы найти студию поближе к новому дому». «Точно! Надо найти новый дом!» Полезла в телефон в известное приложение. «Интересно, а на какую сумму я могу рассчитывать?» «В загашнике есть за месяц точно, плюс залог отдать должны». «Еще было бы неплохо найти не совсем чтобы дорого, но уютно». В этот момент телефон в руках завибрировал. Пришла СМС от банка. С подозрением покосилась на Илью. Но тот чинно попивал кофе, копаясь в собственном дорогущем планшете. «Должно быть, биржевые сводки просматривает, не иначе как. Ему газеты и очков для полноты образа не хватает». Открыла СМС и немного прифигела. Там значилась сумма, которой мне с лихвой может хватить на съем приличной однушки и даже у метро. Снова покосилась на Илью. Тот словно почувствовал мой взгляд и повернулся. Насмешливо вздернул бровь. «Я же предлагал сырники. Надо было соглашаться». И да, я доел последний. «Шутник. Тоже мне». Осторожно поинтересовалась. «А что за деньги мне упали на счет, вы не в курсе?» Аванс обещали не ранее, чем через пару дней выплатить. Он вздохнул и покачал головой. Признаться, наша игра в большого босса и маленькую подчиненную начинала порядком утомлять. Где это видно, чтобы чуть не переспали, причем не единожды, а теперь снова официоз разводили? Или у него с Олей всё тоже на «вы»? «Ольга Валерьевна, а не сделаете ли мне сегодня после квартального отчёта минет под столом? Глубокий минут на пять. Тьфу ты! К чему это я?» Мысли опять понеслись не в ту степь. Пора возвращать их в более рабочее русло. Никаких потрохушек с начальством. Пока. Это, Варвара Олеговна, извинения за то, что вы вчера оказались в столь затруднительной ситуации. Надеюсь, на этом тема будет закрыта, и мы вернемся к классическому варианту деловых отношений. Угу. А для остального есть не мастер-карт, но Ольга Валерьевна. Как-то так получается. Вот даже не знала, что ответить на это заявление. С одной стороны, мне бы оскорбиться, от меня явно откупаются. С другой радоваться дурочка надо. Ты еще ни с кем не спала, а тебе уже как проститутки в отставке денег дали. Фееричное начало рабочих деловых отношений. Классических. Ага. Хотелось спросить, а классические это только в миссионерской позе или как? Но я просто кивнула. А то еще оштрафует. Не хочу терять эти деньги. Они помогут мне существовать более комфортно. Ну, то есть жить. Пока не воплощу свою задумку в жизнь. На это должно уйти где-то месяцев восемь с такой зарплатой а за год еще и бонусы накоплю. А потом махну столице ручкой и уеду туда, где живет моя душа. На эти деньги я бы советовал снять жильё поприличнее, поближе к работе. Думаю, что ночных вызовов больше не будет, но все равно работать придется много и сверхурочно. Это он пугает меня так? Или совет дает? Снова кивнула и уставилась в дорогущую обивку автомобиля. Кожа, дерево отполированное. все очень дорого и богато. Ну, натурально, биг босс. Вызовов ночных не будет. «Ох, не зарекайся, шеф, не зарекайся, мало ли». Но звучит двусмысленно, словно меня как проститутку вызвали, оценили и, даже не заставив работать, одарили. Элитная, блин. Полезла в старенький телефон смотреть объявления дальше. Только сбил меня с настроя. Что там у нас? А там... Цены конские, словно я жилье не в Москве смотрю, а в Сочи в разгар сезона с видом на море. Листала-листала, но так и не смогла найти более-менее достойный вариант. То ремонт не нравится, то слишком большая а хотелось чего-то атмосферного, душевного. И вот, когда уже собиралась забросить это дело, наткнулась на старое-престарое объявление о сдаче студии. Оно явно висит на сайте с незапамятных времен, да еще и не обновляясь. Цена низкая, опять же. Открыла и поняла, что это стопроцентное попадание. Кажется, этот вариант мне подходит. И это как раз недалеко от офиса. Пешком добираться можно. Бинго! Углубилась в предложение. Студия крошечная, нет до 30 метров, располагается под крышей какого-то старинного дома. «Дом весь в офисах, а тут жилое помещение. Все необходимое есть». Открыла фотографии и умилилась, словно попала в кукольный домик Барби. Вот о таком местечке я и мечтала. На 30 квадратах имелись парочка окон в крыше, два окна в пол с шикарным видом и даже крохотный открытый балкончик. Ремонт не новый, на полах явно деревянная доска, на стенах кирпичная кладка, очень много книг и зелени. Цветы стояли решительно везде, наполняя уютом пространство». И как она не сдалась раньше. Но все встало на свои места, когда я увидела вход. К двери вела железная хиленькая лестница типа пожарной. Ну, та, по которой Ричард Гир взбирался к Джулии Робертс в красотке. Всепогодный подъем, так сказать. Буквально. Ну, отлично. Так можно и задницу подкачать. До этого тут же никто не убился? Набрала номер и договорилась сегодня на вечернее время с риэлтором. Кажется, тот едва в ладуши не хлопал. Впрочем, как и я. Что кому-то сложности и захламленность, то мне уникальность и атмосферность. Даже смотреть дальше не стало. Надеюсь, сегодня окажусь в новом месте жительства. Вы так сияете, словно айфон выиграли. Посмотрела на Илью, как на идиота. Ох, не знаете вы, молодой мужчина, о моих предпочтениях. Не знаете. Мне все эти айфоны до одного места. О другом мечтаю. Это я представляю, как на фотосессии вас на край подвешиваю. Концепция такая. И подпись делаем: Теперь вы у нас на крючке. Оригинально, мне кажется, он закатил глаза и отвернулся, а я усмехнулась. То ли еще будет Ильям Стеславович, то ли еще будет.